Глава 20? Денис Чижиков смотрел на меня, как испуганная овечка. Но я знал, что передо мной волк в овечьей шкуре. Я давно начал подозревать его. А в последние несколько дней он допустил несколько ошибок, которые заставили меня убедиться в том, что некромант — это он. «Алексей Александрович, вы что творите?» Наигранно заикаясь, произнес он. Мне больно! А что другие работники завода скажут? Я же пообещал, что больше не буду отлынивать от работы! Пожалуйста, не убивайте меня! Складно поет. Я надавил клинком на его шею. Он взвойло откинулся назад, из его глаз полились слезы. Вокруг нас тут же собрались все работники завода. Алексей! Проорал игорь Лебедев, что ты творишь? «Ох, это из-за меня!» – услышал я обручение Петровича. «Я сказал, что Чижиков отпросился. Видимо, он из-за этого спылил». «Не подходите к нам!» – прокричал я. «Держитесь подальше! Этот человек крайне опасен!» Я понимал, как безумно звучат мои слова, но вероятность моей ошибки была меньше 10%. Огромное количество доказательств совпало, и закрыть на них глаза стало невозможным. Проблема только в том, что вокруг нас слишком много невинных людей. Я бы с радостью задержал Чижикова позже, но он бы точно скрылся. Это было единственным окном для поимки некроманта. «Чем он опасен-то, Алексей Александрович?» — поинтересовался Петрович. «Ничем! Ничем! Он меня убьет! Помогите, пожалуйста!» — вопил Чижиков. «Не слушайте его», — спокойно произнес я а затем решил добавить немного лжи, чтобы обезопасить окружающих меня людей. «Он обчистил кассу, забрал ваши зарплаты. Если вы хотите их вернуть, оставьте нас наедине. Надеюсь, я понятно изъяснился». Я заметил, как в глазах Игоря блеснуло понимание. Он уже хорошо научился различать, когда я блефую, а когда говорю правду. «Меченега правду, говорит господа!» Тут же взял инициативу пиромант. Возвращаемся к работе. Вопрос денег наш директор решит сам. Давайте, живо, живо, не тратим время. Благодаря стараниям Игоря, работники завода разошлись. Плюс ко всему я надавил на больную для них тему, на зарплату. Теперь Чижиков даже в случае побега не сможет перемещаться по городу. Любой мужик с моего завода тут же передаст мне, где видел вора. Как только мы остались наедине, я вновь перевел взгляд на Чижикова. Он продолжал притворяться жертвой. Видимо, рассчитывал, что этим он сможет посеять во мне сомнения. И это хороший план. Мы ведь уже четыре раза ошиблись в своих догадках. Три долгожителя и один вампир. Так может быть, я и в Чижикове ошибаюсь? Нет, не сработает у него этот трюк. Я понял, что именно он является верховным некромантом сразу же, как только осознал важнейший факт. Столетний некромант не обязан выглядеть, как старик». Вот тогда-то у меня и закрутились подозрения, после которых я объединил все доказательства воедино. «Вы очень жестокий человек, господин Мечников», – простонал Чижиков, закатываясь от надрывного плача. «Да, я помню всю вашу доброту. Вы отводили меня от ложного лекарского дела, затем спасли от этой проклятой ведьмы, дали работу, но все равно приставлять клинок к шее, разве так можно?» «Прошу вас, я сделаю все, что угодно, только не убивайте!» «В таком случае перекончи себя сам, ублюдок!» Игнорируя его мольбу, произнес я. «Не хочу лишний раз лишать человека жизни!» «Я думал, что вы герой! Я хотел равняться на вас!» Продолжал причитать Чижиков. «А вы обычный психопат! Мясник! Боги, как же я ошибся в вас!» Я не удержался и вонзил саблю глубже. Расек самую тонкую мышцу шеи, платизму, и она тут же заросла у меня на глазах, образовав грубый рубец. Обычный человек никогда бы не смог провернуть нечто подобное. Чижиков опустил голову, убёрся подбородком в мой клинок, аккуратно утер слезы, провел ладонью по светлым волосам, а затем медленно поднял взгляд. И я окончательно убедился в своей правоте. Его голубые глаза стали желтыми а белки и глаз покраснели от воспалившихся сосудов. Денис и Чижиков злобно ухмыльнулся, стиснув зубы до скрипа. «Ладно», — процедил он. «Ты меня нашел Мечников? Очень хорошая интуиция!» Каждое слово отзывалось в моей голове мощнейшей и крайне болезненной вибрацией. Казалось, он даже голосом может распространять некротику. Я понимал, что прямо сейчас нахожусь на грани смерти. Никакие ветки меня не спасут. Если некромант захочет, он меня убьет. Причем так, что перед смертью я еще долго буду страдать. Но я все равно продолжал держать клинок у его шеи. «Сам виноват», — передал через Луку Андреевича то, что сам не планировал. «Я ему нужен зачем-то. Он меня не убьет просто так. А это значит, что я могу диктовать ему свои условия». «И как давно ты меня раскрыл, Мечников?» — спросил он. «Слушай, а ты сам-то осознаешь, сколько оставился следов?» — усмехнулся я. «Я даже не знаю, с чего начать. Ты постоянно следил за моими разговорами с коллегами, отлынивал, видимо, чтобы управлять своей нежитью, уделял слишком много времени порталу в другой мир, который изначально и был порожден некромантией». «Это мой портал, сокин ты -сэн! Безумно рассмеялся Чижиков. «Это я создал его много десятков лет назад. В качестве небольшого эксперимента. И во что же ты его превратил? Сделал чистеньким порождением скучной магии. Знаешь, почему я на него смотрел? Блевать мне хотелось каждый раз, когда я видел, что ты натворил. Интересно, сколько магии ты потратил, чтобы сохранить свою смазливое личико?» Спросил я. Тебе сколько лет-то на самом деле, дедуля? Хе-хе! Истерично хохотнул Чижиков. Хотя черт знает, как зовут этого психопата на самом деле. Паршивые у тебя источники информации, Алексей. Мне далеко не сто лет. Я гораздо старше. Тебе и жить-то еще не надоело? спросил я. А то ко мне тут заходил недавно старик, которому и сотни лет с головы хватило. Так, думаю, только глупцы без цели, а у меня она есть, и я уже давно к ней иду. Ах, да, ты ведь понимаешь, что всей семье Луки настанет конец из-за тебя. Я превращу в гнили его и все пять поколений этих тараканов, которых он успел наплодить. — Не выйдет, — помотал головой я. Они уже уехали, я предупредил его родственников. Уже в тот момент я догадывался, что некромантом являешься именно ты. «Ой, как интересно!» — оскалился Чижиков. «Вот только я пока что не могу понять, чем я себя выдал. Все, что ты перечислил, чушь полная. На основании таких умозаключений человеку с саблю к горлу не представляют». «Все твои пациенты, к которым доходил, притворяясь лекарем, страдали от ухудшения состояния. Поначалу я действительно верил, что виной всему ведьмы с ее отварами». Но потом до меня дошло, что она такая же жертва, как и все остальные. Она пыталась перед смертью сказать твое имя, но ты убил ее. Лежал в углу комнаты, притворялся, будто потерял сознание. Уже тогда казалось подозрительным, что ты оказался у нее в доме. «Хм, все сказал?» — бросил он. «Нет», — помотал головой я. «Сам прислал мне сообщение встретиться в два часа дня». А потом отпоросился у Петровича на это время. Видимо, думал, что я не приду сегодня на работу. А я специально пустил этот слух и явился без предупреждения. «Ну уж, прости, Мечников, я не думал, что ты такой параноик. Если бы я сразу понял, что ты псих, который может прирезать первого встречного, я бы все же действовал осторожней», — пожал плечами Чижиков. «Да плевать на все, что я перечислил. Это были лишь указатели». Ты оставил свою кровь в старом доме, и ее резонанс совпадает с тем, что я чувствую сейчас. Я обыграл тебя, некромант. Если бы ты продолжил до победного притворяться безобидной овечкой, я бы, может быть, сдался. Может быть, залечил бы твои раны и даже выплатил компенсацию за физический и моральный ущерб. Но ты сломался сам». «Хорошо, допустим», — улыбнулся он. «Ты меня раскрыл. Что дальше?» Ты ведь понимаешь, что одного моего щелчка пальцев хватит, чтобы превратить всех присутствующих в гной. Что ты будешь делать? Голову мне отрубишь, не успеешь. Я понимала, что убить его я не смогу в любом случае. Даже клятву лекаря парализовало от его могущества. Именно поэтому я не чувствовал в нем некротики все это время. Ее настолько много, что даже клятва не способна идентифицировать его как врага. Он банально выше этого. А потому я решил воспользоваться главным козырем. Убрал это в шеи и приставил к своей. «Стой!» — прокричал Чижиков. «Ты что творишь, болван?» Вот как он даже не подумал, что я блехую, Тут же потерял концентрацию. Улыбка исчезла с его лица, остался только страх. «Интересно получается, он за мою жизнь боится больше, чем за свою». Продолжу блеф и смогу выяснить, почему я настолько важен для него. Мне нечего терять, некромант. Когда меня изгнали из рода, я потерял смысл жизни, — солгал я. Мне ничего не стоит вонзить этот клинок в себя. Плохая идея, — произнес он. Я могу придать твоей жизни смысл, мечников. Я тот, кого ты так долго искал. Опусти клинок, будь благоразумен. «Ты ведь, чёрт, тебя раздели, верховный некромант!» — усмехнулся я. «Чего тебе стоит воскресить меня? Ходячий труп мне не нужен», — помотал головой он. «Мне нужен избранник богов, тот, кто работает вместе с потомками Асклепия, живой и невредимый». Его взгляд дрожал, глаза бегали из стороны в сторону. Я действительно застал его врасплох. «Видимо, моя смерть означает для него полное поражение». Но я еще не наигрался на струнах его эмоций. «Ну, если ты действительно можешь придать смысл моей жизни, скажи, как я могу послужить твоему делу?» «Ум, вот это уже совсем другой разговор мечников», — улыбнулся некромант. «Раз ты объединился с богами, значит, ты уже читал трактат о склепии, верно?» «Было дело. Тогда ты слышал, что о склепии был тем, кто стал нашим общим отцом». «Отцом лекаря и отцом некромантов». Да, он извлек некротическую магию из другого измерения. «Из темного мира», — с придыханием произнес некромант. «Я хочу открыть портал туда. Тогда вся ваша троица получит невероятную силу, которую не могут вам даровать даже боги». «Троица!» — он говорит про меня, Сеченова и Павлова. «Про трёх избранников». «Теперь я понял, зачем вообще все это происходило. Зачем его ученик Антон Сухоруков распространял некротику по всему Хаперскому району. Таким образом он приманивал сюда тех, кто сковал себя себя клятвой лекаря. Заманивал нас в ловушку, чтобы воспользоваться нами для открытия портала в «Темный мир». Не знаю, каким образом именно мы можем помочь в этом деле». «Алексей!» — услышал я голос Гигеи. Не ошибись, прошу тебя, не предавай меня, не уходи на темную сторону. Ф, дура, Не удержавшись мысленно, ответил я. Выбор сторон, для меня есть только одна сторона, не его и не твоя, сторона лекарского дела. Дальнейшие события развернулись за доли секунды. Я направил всю энергию в свою правую руку, заставил свои мышцы увеличиться и сократиться с такой силой, какой попросту не может обладать ни один нормальный человек. Думая рукой я бы сейчас смог поднять больше сотни килограммов». Вот только цель у меня была совсем другая. Я убрал клинок от своей шеи, замахнулся им и приготовился совершить сокрушительную атаку. Моя левая рука уже выплеснула волну обратного витка, которая начала разрушать мышцы Дениса Чижикова. Верховный некромант понял, что я пытаюсь сделать, и попытался сбежать. Он понимал, что не успеет, но все же решил предпринять все, что может». Чижиков усилил свое тело темной магией, скорее всего, позаимствовал оставшиеся годы собственной жизни, лишь бы сбежать от меня. И в каком-то смысле ему это удалось. За секунду до того, как лезвие моего клинка коснулось его шеи, он отклонился в сторону, и я отрубил его левую руку вместе с плечом. Он закричал на весь завод, но уже через мгновение превратился в стаю летучих мышей, которые тут же выпорхнули через открытое окно. Я почувствовал жуткую усталость и почти нестерпимую боль в правой руке. Кажется, я потратил всю лекарскую магию и с помощью нее умудрился разорвать все мышцы своей верхней конечности. Я стерпел боль и медленно повернулся к работникам завода, которые, разумеется, видели всю эту картину. «Ну, что я могу вам сказать?» — пожал плечами я. «Чижиков уволен. Если кто-то еще хочет превратиться в летучих мышей и улететь с рабочего места...» «Лучше сразу кладите заявление на стол!» «Зря я его отпустил!» — послышал я шепот Петровича. «Алексей!» — Игорь Лебедев подбежал ко мне и ошалело взглянул в окно, через которое сбежал некромант. Будто опасался, что летучие мыши сейчас вернутся и атакуют нас. «Это... это он?» «Ага», — кивнул я. «Нашелся, ублюдок, но все же смог скрыться». «Все равно...» «Ты, кажется, здорово его ранил», — сказал Игорь, за взглядом на отрубленную руку. «Вряд ли некроманты умеют выращивать новые конечности. На это ведь даже лекари не способны». «Да, зато некроманты не сильно привязываются к своему телу». Помнится, даже Сухоруков без труда отрубил себе кисть, а он был низшим некромантом. «Игорь, нам нужно предупредить Эченова, сказал я. «Беги в амбулаторию». Скажи ему, чтобы после работы сразу же направлялся домой. Там мы встретимся. У нас серьезные проблемы. Кораблёва стоит отчитываться? Хороший вопрос. Да, — решился я. Расскажи ему обо всем, что случилось на заводе. Он тоже хочет изловить верховного некроманта. Его помощь может нам пригодиться. Игорь без лишних вопросов тут же рванул к амбулатории, а я понесся домой. Теперь уже плевать на готовящиеся препараты. Некромант найден, теперь надо ему помешать. Хотя, возможно, без иммуномодулятора мне бы не хватило сил даже руку ему отрубить. Этот препарат еще можно использовать для усиления лекарей. Очень хорошее оружие. Сам я к Сеченову и Кораблеву не побежал, поскольку должен был предупредить дядю. Я знаю, как поступают некроманты. На этот раз я не позволю ему навредить моей семье. «Дядя!» — ворвавшись в дом, прокричал я. «Срочно собирайтесь!» «Бери Кате и Серёжу! Уезжайте в Саратов! Я дам вам денег в дорогу! Поживите там неделю!» «Боги!» – прошептал дядя, но объяснений не потребовало. «Катя, собирай всё самое необходимое! Я пока найму повозку!» Хвала Грифону, что Олег научился доверять мне в любой ситуации. Не пришлось даже рассказывать правду. Да и не нужно ему это. Все члены этой семьи успели пострадать за последние полгода. Олега чуть не убили бандиты, Серёжу похищал некромант, а Катю брала под контроль ведьма. Пока Олег заказывал повозку, я осторожил дома. Через час их уже не было в Хоперске. Я с облегчением вздохнул, осознав, что теперь в доме никого, кроме меня, Доброхота и Токса, больше нет. Снова. А, снова история повторяется. Только теперь ставки гораздо выше. «Что прикажете, хозяин?» Аккуратно обратился ко мне домовой. На этот раз без маты и прочих ругательств. «Снова защищать дом?» «Нет», — покачал головой я. «Лучше спрячьтесь с токсом. До лучших времен. С этим врагом смогут справиться только лекари». Наш разговор прервал бешеный стук в дверь. Видимо, это Сеченов с Кораблевым. Быстро они, перед тем, как впустить гостей, я на всякий случай воспользовался лекарским покровом и как только осознал, что некротик им не улавливается, повернул ручку. Но на пороге моего дома оказался человек, которого я меньше всего ожидал увидеть. Там стоял Владимир Харитонович Павлов, третий избранник лекарских богов, который пропал неделю назад. Он был бледен, покрыт кровью с ног до головы. «Пожалуйста, помоги!» – прошептал он, и тут же рухнул на пол прямо передо мной.